20, 22 августа 1909 года. Дорогая мамуня, спасибо за вещи, присланные мне, тобою. Но к чему эти две палки с черными наконечниками? Мне все очень нравится, что больше всего не могу сказать. Мы уже 10 дней в городе. Классный наставник у нас господин Пилеман. Я этим очень доволен. Французской нам преподает господин Гертхен. По-русскому у нас ужасный учитель, господин Бубрих, страшно строгой. Немецкий учитель Нейман еще хуже Бубриха. Господин Шренк уехал на год за границу. Я во втором классе В. Но мы не все переведены в этот класс. Часть во второй С, в том числе Хацевич и Черкасов. Есть мальчики из первого А, и много новых в нашем классе. Алеша уже приехал со Штранда, и сегодня я с ним играл в саду, а завтра он придет ко мне играть. У меня раз был Андрюша, как раз перед отъездом его в Петербург. Занятия в школе гораздо труднее, чем в первом В, но зато и книги интереснее. Тоечка недавно был болен, и теперь он очень тощий. Кактусы за лето значительно выросли. Сегодня я пил кофе в Стрелковом саду. От одного мальчика я недавно получил игру «Дикобраза». Я сижу в классе на первой скамейке. В нашем классе и Мецуков, самый толстый мальчик. Помнишь, ты его еще или забыла? Фуфаечка и шапочка, которые ты мне прислала, мне очень идут и очень мне нравятся». Целую крепко-крепко мою дорогую Мамуню, Котик Рига, 20 августа 1909 года. 21. Дорогая Мамуня, спасибо за подарки. Больше всего мне понравились слоники и котик. От папы я получил книгу Сын Гетмана, карикатуры Наш городок ученической товарищ примечание смотрите рогова сын гетмана четвертое издание санкт-петербург 1909 год конец примечания от дяди коли я получил французскую книгу жан Кири ижанки гру примечание дядя коля Брат отца служил судебным следователем в Пскове. В архиве Эзенштейна сохранилось письмо сына дяди Коли Сергея Николаевича, который просил своего кузена и тезку дать справку о том, что Николай Эзенштейн не был до революции связан с торговыми предприятиями. Смотрите опись первая, единица хранения 2276 Листы 1 2. В письме содержится просьба рассказать о родственниках Михаила Осиповича, в том числе о его сестре. О тете со стороны отца Эйзенштейн нигде не упоминает. На письме помета Эйзенштейна, что он написал ответ 8 октября 1933 года. Жан Кири Жан Ки Гронье, Жан, который смеется и Жан, который ворчит. Французской. Конец примечания. Но я уже велик для этой книги, и потому мамзель переменит. От Фили я получил кассу, как в магазинах бывают, которые показывают, сколько надо платить, и книгу. Примечание. Название книги на немецком языке нами не разобрано. Конец примечания. Были у меня лишь Алеша, Катя, Надя и Сережа Т. От Алёши я получил коробку строить мост, от Кати формочку лить из стеарина кораблики, а от Нати пистолет, стреляющий пробками, набитыми порохом. От Сережи ничего, потому что мы ему не сказали, что это мои именины. Алеша и Сережа остались обедать». А Надя, Катя и Мими ушли раньше. После обеда мы все с папой поехали в кинематограф The Royal Bio. Программа была очень хорошая. Примечание. Мими. Речь идет о Бонне сестер Бертельс. Конец примечания. Вчера в школе меня не вызывали, а последний урок был французской. Третий В очень просил господина Гертхена, чтобы он дал им урок, а нам, то есть второму в дал бы работу. Господин Гертхен согласился и дал нам списать несколько параграфов. Мы пишем, и вдруг уже звонок. У нас в классе есть масса больших латышей. Те сейчас же заорали так громко, что прям ужас. Вдруг влетает господин Гертхен, и нас оставляет сидеть полчаса. Мне это было вдвое неприятно, потому что я именинник, но нечего было делать, пришлось сидеть. Я по русскому языку имею четыре, пять с минусом и четыре с минусом, по немецкому пять с минусом четыре, а остальных не знаю. От папы я еще получу большую стенную карту Азии, которую мы теперь изучаем. Филя тебе не писала потому, что у меня не было особых желаний. Когда мою комнату оклеят обоями, я проведу телефон. Пищая бумага, на которой я тебе пишу, мне очень нравится. И все другие тоже. Именины я очень хорошо провел. Я даже доволен, что мало гостей было, потому что было веселее с двумя, чем с шестью. И даже еще больше. Наш Тойчик болен. Я очень боюсь, что он умрет. К счастью, доктор Панин живет внизу. Так что если Тойке к нему надо, то его далеко не надо нести, только вниз по лестнице. Как ты себя чувствуешь? Здорова ли ты? Целую крепко, крепко, крепко. Твой тебя любящий котик. Рига. 26 сентября 1909 года. 22 второе. Дорогая мамуня, вчера я был у Алеши в гостях. Был туда приглашен и Сережа Т. Он был приглашен с тем, чтобы он в два часа пришел, а он только в восемь вечера пришел. Я был рад, очень рад, потому что мы втроем не так хорошо играем, как вдвоем. «Сегодня ко мне придет Алеша». Я на прошлой неделе получил за русский пересказ «четыре» и за русскую диктовку «четыре», а по французскому языку «пять». Я в последнем письме 26 сентября писал, что Тоечка болен. Но я ошибся, потому что мне сказали, что он болен. А в правде он уже был мертв. Он умер 25 сентября. Его похоронили в Стрелковом саду. Я очень о нем жалел, и мне хотелось бы другую собаку. Я был с Алешей и Сережей Т. недавно в Царском лесу. Я беру уроки гимнастики, частные, у господина Энгельса, в Тюрншалле. И я первый в первой линии, а в школе на уроках гимнастики предпоследний, потому что я один из самых маленьких в классе, и все ставят очень высоко и часто не достаю а на частной там почти все мальчики или меньше, или такие же, как я. Примечание. Господин Энгельс. Портрет господина Энгельса, оказавшегося к тому же фельдфебелем германской военной службы, смотрите в мемуарах том 2, страницы 96 и 98. -я. Тернчале. Гимнастический зал немецкой. Конец примечания. Целую крепко-крепко, твой Котик. Рига, 5 октября 1909 года. 23. Дорогая мамуня, спасибо за статуэтку Гоголя. Он мне очень нравится. Прости, что я так долго тебе не писал. Это было потому, что мне очень много задают, и я не нахожу времени тебе писать. Спасибо также и за трубочки, я их еще и теперь с удовольствием ем. У нас скоро, то есть 20 или 30 октября, будет первая цензура. Мальчики говорят, что или я, или Герцвельд будем первыми. Примечание. В архиве Эйзенштейна сохранилась вырезка из газеты «Рижский вестник», 6 июня 1914 года, со списком окончивших 6 класс основного отделения, где вместе с Эйзенштейном упоминается Ихаим Герцфельд, опись 1, единица хранения 1547, лист 12, конец примечания. В пятницу у нас была первая французская диктовка. «Дорогая мамуня, будь так добра, и оставь мне черный китайской стенной шкафчик, который я так люблю. Пожалуйста!» Примечание. После развода Юлия Ванна увезла из Риги ту часть мебели, которая была ее приданным. Мемуары. Том 1, страница 76. Был увезен и рояль. Конец примечания. Вчера вечером я с папой был в The Royal Biograph. Программа, как всегда в этом кинематографе, мне очень понравилась. Завтра, может быть, придет ко мне Алеша. Теперь мы по арифметике уже проходим вычитание дробей. «Целую крепко-крепко, твой котик, Рига, 7 октября 1909 года». Примечание. Вероятно, письмо было написано позже, скорее всего, 17 октября. Конец примечания. 24. Рига, 11 декабря 1909 года. «Дорогая мамуня, не мог тебе писать, потому что был много занят уроками, которые у меня, как всегда, идут очень хорошо. Сегодня русский учитель нам читал четвертные отметки», И только у меня в свидетельстве четыре с плюсом. У других большую частью два, три, только у очень немногих четыре. Спасибо тебе за красивые открытки. Но я ведь, как ты знаешь, больше всего люблю смешные. У меня есть одно желание – получить на Рождество третью книгу того рассказа, французского, от которого я получил две книги. Об этом я и прошу тебя». Она называется Раю Добри. Завтра ко мне придет Алеша. Я хотел, чтобы он пришел сегодня, но оказалось, что ему надо было идти на урок гимнастики. Ах, я забыл тебе сказать, что по случаю концерта в нашей школе нас распустили в 12 часов, а завтра совсем не будет уроков, так как концерт кончится очень поздно. Но я не пойду на этот концерт, а воспользуюсь случаем и посижу дома, и буду рисовать, а может быть и что-нибудь другое делать. Завтра я пойду, может быть, сниматься, а может быть и не завтра, я еще, наверное, не знаю. К тебе на праздник приехать я не могу, потому что у меня лишаи на шее, опять не совсем в порядке, и если я их простужу, то их, может быть, придется резать, чего я очень боюсь, как ты знаешь. Целую крепко-крепко-крепко, котик. 25. Дорогая мамуня, спасибо за альбом и за книги. Книгу «Юркин хуторок» я еще не начал читать, но знаю от Алеши, что она очень интересна. Карандашик тоже мне очень нравится. Примечание. Речь идет о книге «Чарская. Юркин хуторок». Повесть для детей. Санкт-Петербург, Москва, 1907 год. Конец примечания. Карандашик тоже мне очень нравится. Я первый ученик, и на этой тоже думаю быть первым, так как у меня все хорошие отметки. По русскому языку у меня есть три пятерки, по немецкому языку у меня две пятерки, и по истории несметное количество пятерок. Даже по арифметике у меня есть одна четверка. Пишу я тебе на своем большом новом письменном столе, как у министра, с бюваром, с большой чернильницей и даже бронзовой фигурой. Пока нет электричества, у меня папина старая большая рабочая лампа. Обои в моей комнате красивые, синие, наверху белый широкий борт». В моей комнате мой книжный шкафик, кровать, диван, перед письменным столом тоже кресло, два маленьких столика и умывальник, а на стенах много картины фотографий. Есть еще висячая лампа. Как только мои сапоги для коньков будут готовы, я снимусь в своей белой куртке и пришлю тебе. Я в воскресенье был на «Синей птице», и мне очень понравилось. Если ты не была, то советую пойти. Примечание. Речь идет о пьесе «Синяя птица», 1908 год, бельгийского драматурга Мориса Меттерлинка, 1862-1949 годы. Эйзенштейн увлекался его драматургией, скитаясь по России в период гражданской войны. О мотиве нерожденных душ из синей птицы Эйзенштейн писал неоднократно в мемуарах том 1 страница 305 том 2 страница 372 в методе том 2 страница 211 конец примечания. Целую крепко котик. Рига 1909 год 17 декабря. 26. Дорогая Мамуня, поздравляю тебя с Рождеством Христовым и желаю тебе всего хорошего и приятного. На этой четверти я опять первый ученик. И вообще дела в школе идут как нельзя лучше. Раз на немецком уроке я попросился выйти, господин Нейман меня и выпустил. После урока я толкую с своим соседом, и вдруг он мне говорит, что когда я вышел, господин Нейман меня записал. Я ему не поверил, так как меня выпустили, и я ни в чем не провинился, так я и больше об этом и не думал. Во вторник господин Пилеман смотрел задачник и журнал «Не записан ли кто-нибудь?» Дошла и моя очередь, и он удивленно меня спрашивает, почему я записан, и позвал меня к кафедре, показал мою запись в журнале, которая гласила «Эйзенштейн вышел». Большущими буквами написана она. Я ужасно испугался и огорчился, что записан, но делать было нечего. Пришедший домой, я рассказал все, как было папе и Фили. Они, выслушав, нашли, что господин Нейман сделал несправедливо, записав меня, как и господин Пилеман. Папа сказал мне, чтобы я, когда пойду в школу, осведомился насчет замечания. В субботу, в этот день мы не получили кто какой ученик, Ни свидетельств, но господин Пильман объявил. После уроков я и пошел в учительскую и застал господина Пильмана, как раз в тот момент, когда он застегивал пальто и собирался уходить, спросив его, будет ли мое замечание в цензуре. Он рассмеялся, сказал мне, что это вовсе не замечание, а только господин Нейман написал для того, чтобы если в что-нибудь сломано, можно было бы знать, кто последний вышел, тот, значит, и сломал. Я, конечно, очень обрадовался, и теперь опять спокоен, что у меня нет замечаний. Ты, наверное, тоже? Открытки, которые ты мне теперь посылаешь, мне очень нравятся». Коробку, которую я тебе посылаю, я делал сам. Но мамуня, не в защиту, так как она не особенно-то хорошо вышла, ведь это первая работа. Пряники, которые в коробке сделаны у нас дома, не правда ли, что они очень вкусны? Мы опять в этом году делаем бомбарьерки, и они такие же хорошенькие, как в прошлом году. Сегодня я купил елку, которая будет стоять в гостиной в музее. Целую крепко-крепко и еще раз желаю всего хорошего. Твой котик. Рига, 23 декабря 1909 года. Я забыл тебе сказать, что меня господин Пилеман очень похвалил, сказав, что я очень хороший мальчик, но что это зависит от папы и мамы, которые меня хорошо воспитывали. Но чтобы я не гордился, в классе он назвал меня даже своим другом. 27. Дорогая мамуня, спасибо за подарки, особенно за Пушкина и за Рауль Добри. Минералогия тоже мне очень понравилась, только я еще почти ничего из нее не понимаю. От папы я Лермонтова и от Фили коньки на колесиках получил. Вчера я был у Бертос на елке и очень там веселился. Я получил коробку, чтобы строить домики из картона, коробку сигар разных сортов, шар, на котором выжжена Москва, и раскрашена, полный бирюлик, и еще разные мелочи. Сегодня я иду с папой в кинематограф, а завтра придут ко мне гости. Наша елка очень красивая, И хорошо разукрашенная, лучше, чем у Бертельс. Целую крепко-крепко. Котик. Рига 26 декабря 1909 года. Примечание в архиве Эзенштейна. Сохранилась телеграмма, посланная из Риги 31 декабря 1909 года. Четверг утром папа меня привезет. Встречай, целую Рорик. Опись первая, единица хранения 1545, лист 55, конец примечания.